Десятки тысяч пудов разного груза перевозили в Охотск для Камчатки, в американские поселения русских на Аляске, в Калифорнии. С севера везли пушнину, китовый ус. мамонтовой кости ежегодно вывозили до двух тысяч пудов. Дорогу, совершенно непригодную для повозок, неустанно ладили вплоть до середины XIX века. Строили каторжники, продвигались не более 11 верст в год. Начальство мирилось с медленным строительством, потому что несколько раз порт хотели перенести на новое место, то на реку Уду, то в устье реки Алдомы. Наконец уже в бытность Николая Муравьева остановились на порту в Аяне. Началось строительство Аянского тракта. Из Якутска в Охотск ежегодно отправлялось до 15 тысяч лошадей. В пути гибло до 4 тысяч. Притесняли Обижали якутов, содержателей лошадей, станционные смотрители. Губили животных, навьючивая на них непосильный груз. Станции были построены через каждые 25-30 верст. Смотрели за ними ссыльные крестьяне, иногда и якуты. Бывало, переводились в смотрители и в чем-то провинившиеся казаки. В начале XIX века, вспоминал Ваганов, станции были многолюдны. В каждом селении находились Проживало до 200 человек обоего пола. В первый год переселенцев снабжали из казны с ясными охотничьими и рыболовными припасами, давали бесплатно коров и лошадей. Переселенцев наделяли угодьями под огороды, поля и покосы. Но жизнь в тайге, на болотах оказалась непосильной. На скудных малопитательных травах худел и не плодился скот. Зерновые посевы убивали заморозки, холодные туманы. Почти каждую зиму поселенцы голодали. Их временно для прокормления вывозили в другие уезды. Начались побеги. Беженцев не могли остановить даже караульные казаки. Села быстро разорялись. В год экспедиции Муравьева на Охотском тракте остались станции из одной-двух юрт. Содержатели жили нищенски за счет казны и частных пожертвований. Но... На 20 версте... От устья Майи начали попадаться кости и черепа домашних оленей и лошадей, полусъеденные зверями туши. Нестерпимо пахло падалью. На деревьях чернели раскормленные вороны. Эта картина ничуть не смущала якутов. Они пели себе что-то однотонное. А спутники Муравьева приутихли. Наверное, глядя на белые серые кости, мысленно представляли случившиеся здесь драмы. Поручик рассказал, что животных с переломанными позвоночниками и ногами погонщики закалывают, часть мяса поедают на биваках, остальное бросают на поживу медведям, волкам и воронам. Первого медведя увидели в лиственничной гаре. Бурый, влох, махленявший шерсти, он стоял в нескольких сожжениях от дороги и спокойно наблюдал за караваном. Потом еще два появились в придорожном лесу, Ваганов рассказывал, что звери круглый год сопровождают караваны в ожидании падали, ночами пугают людей и лошадей. «А вот я их сейчас!» Муравьев выдернул из чехла двуствольное ружье и, не целясь, выстрелил в сторону зверей. От раскатистого гула лошадь под доктором взвелась на дыбы, вскинула седока и чуть не убежала, благо доктор не выпустил поводья. А медведи постояли, подождали, не будет ли еще грохота и преспокойно побрели в завалы лиственниц. В полдень солнце начало припекать, и комары пропали. За комарами настал черед сосать кровь по утам. Так и жгли руки, облепляли морды лошадей, кусали в пах животы. Лошади беспрестанно сучили ногами, спотыкались. Испарения на марях дурманили людей. Элиза от головокружения едва не свалилась с коня. И Екатерина Николаевна тихонько, чтобы не расслышал Муравьев, пожаловалась доктору. Порою кажется, что лошади на одном месте перебирают копытами, а лиственницы куда-то идут, плывут. Она с трудом сидела в седле, была согласна идти пешком по колено в топе, но не смела об этом сказать своему грозному мужу. Муравьев заметил неважное состояние жены, поехал рядом с ней, шутливо говоря. — По жене судят, каков муж? «Или мы с тобой, Катенька, не военные? Нам ли привыкать к седлам да походам? Посмотри, каким молодцом держится твой адъютант Элиза!» «Да, мой генерал!» — через силу старалась улыбаться девушке.